Глава шестнадцатая. Мудрость. Александр. Быстро разобравшись с охраной, подоспевший на крики, знакомлюсь с маман. Александр Михайлович и Штаров. попросила вас встретить. М-м-м. Надменно и недовольно оглядывает меня с ног до головы. Людмила Рудольфовна. М-м-м. Повторяю про себя ее интонацию. Я запомнил. «Очень приятно», — поджимает губы. «Взаимно, вежливо врем мы друг другу. Забирай ее чемодан. Пойдемте в машину». Семенит рядом. «Так зачем же вы его отпустили? Завтра кошелек вернут». «Как же? Ждите. Дураки они, что ли? Там карточки, деньги. Наташа на свидетельство, в конце концов. Нужно срочно заблокировать карту». Врастает в землю. Пожимаю плечами. Блокируйте. Везите меня в банк, властно. Сжимая челюсти, терпеливо поглядывая на небо. Чего ж мне так не везет, а? Заблокируйте с телефона. Я в этом во всем не разбираюсь. Пусть блокирует специалист. Я разбираюсь. Давайте телефон. У меня села батарейка. Давайте. Я воткну в зарядное в машине. А вы как будто заинтересованы, чтобы я ее не заблокировала. А вы как будто не разглядели? Сую ей в нос свои корочки еще раз. Давайте свой телефон. А вдруг вы сделаете что-то не то? Что там делать? Одну кнопку нажать. Мы едем в банк или мне такси взять? Обижена. Черт с тобой. Садитесь. Кладу в багажник чемодан. Мадам стоит, недовольная. Что теперь не так? Вы мне дверь не открыли. Да ёб твою ж! Ох, не подвела меня интуиция, не подвела. Пожалуйста. Накаляюсь, но открываю дверь. Пока она торчит в отделении банка, я обещаю себе всякие компенсации от Наташи. И единственное, что сдерживает меня от негатива, Это то, что я сам проявил инициативу, и никакой просьбы со стороны Наташи на самом деле не было. Не она меня кинула в этот терновый куст. Садится в машину. — Куда? — спрашиваю. Скашиваю на нее взгляд. — Для начала к дочери. — Для начала? Ну, ок. — Иштаров, спина не чешется у тебя. Смотри, крылья отрастут и нимб. Но в этом деле главное, чтобы не рога. С остальными разберемся. Нимб, как минимум, можно в качестве бумеранга запускать. Едем. Чуть рисковато торможу на перекрестке, пропуская летящую на красной тачку. а <сосква> Дергается вперед Людмила Рудольфовна, упираясь ладонями в бардачок. Ну что же вы делаете? Да я причем здесь. Машина на красный вылетела. Экстренное торможение. Пристегиваться надо. — Напоминать нужно пассажиру о ремне безопасности. — Ну, считайте, напомнил. Недовольно фырчит. — А Наташа, я так понимаю, до сих пор у вас? — Да, у меня. Поджав губы, чуть заметно качает головой. — А вы женаты? — А вы с какой целью интересуетесь? — Без всякой цели. Просто интересно, в каких условиях сейчас моя дочь? — В нормальных Прорывается слегка у меня эмоция. Главная мудрость во всей этой истории – отделить дочь от матери. Это я понял еще по первому своему браку. Дочь – пострадавшая сторона, а не соучастник. И тогда все будет хорошо. Поворачиваем на нашу улицу. Паркуюсь, открываю ей дверь машины, потом дверь в воротах, потом дверь в дом. И уже мысленно покупаю ей билет в Иркутск. Прямо завтра как только пацаны вернут кошелек. «Проходите!» Не разуваясь и прижимая к себе маленькую сумочку, словно заходит в обитель разврата и пьянства и боится коснуться стенок, Людмила Рудольфовна делает несколько шагов и встает в арки перед гостиной. «Наташ!» На всякий случай громко предупреждаю я. «Наталья!» Возмущенно открыв рот, застывает маман. «Мама!» вскрикивает возмущенно наташа выглядываю наташа полыхая лицом быстро завязывает халат путаясь в одеяле а ты спишь еще что ли какой кошмар отворачивается резко людмила рудольфовна прикрывая демонстративно рукой глаза где кошмар прохожу в гостиную зачем ты ее привез очень выразительно артикулирует наташа взмахивая руками «Чё, прям так печально всё?» — бормочу тихо, дёргая бровью. Наташа обмахивает раскрасневшееся лицо пальцами, бросая жалобный взгляд вверх, словно молится. «Ну, два обморока сейчас будут не меньше», — скептически вздыхаю я. «Взрослые люди все! Прям трагедия!» «Где мой невротик?» — кошак делает парадный бессоебный круг по гостиной выпучив глаза и прячется под диван. Ну, хоть кто-то в порядке. Ладно, дамы, давайте обмороки отменим и пойдем пить чай.